События фронта отвлекли теперь мое внимание. Там тоже Врангель хотел меня дискредитировать. Я уже говорил, что отказался брать Каховку, так как видел в этом совершенно безнадежное предприятие. Потерять людей в этом деле нужно было массу. А даже в случае успеха красные в любой момент могут опять занять Каховку, так как артиллерия красных в недосягаемости за Днепром на высоте и охватывает указанный пункт полукругом. Как читатель помнит, брать Каховку я предлагал, заняв линию Николаев-Вознесения-Береславль, то есть северного берега Днепра. Это, как известно, было поводом к моей отставке. Теперь в Врангелю хотелось доказать всем, что оставление Каховки за Красными есть дело моей неспособности, и что ее возьмет легко и свободно мой заместитель генерал Витковский со своим начальником штаба полковником Бредовым. Для этого одновременно с моим уходом на фронт второго корпуса были посланы комплектования, доведшие состав корпуса до семи тысяч штыков. Эти комплектования были посланы настолько срочно, что я встретил их уже по пути моего проезда в Севастополь. Силы, стоявшие и посылавшиеся на перекоп, о которых я говорил в главе 17, так там и оставались, и образовали шестую и седьмую пехотные дивизии 4 армейского корпуса с «Скалона», а это были люди, вновь посланные на пополнение корпуса Витковского. Кроме этого, было прислано 11 аэропланов и 7 танков. Все это сколачивалось и готовилось к атаке. «Красные» после неудачи первого наступления держались пассивно. И вот на 5 сентября была назначена атака «Каховки». Атака Каховского плацдарма вообще была делом трудным, но при наличии семи танков и аэропланов Каховку взять было, конечно, возможно. Оставался, конечно, открытым вопрос, можно ли было там долго удержаться. Но в данном случае атака была организована в корне неправильно. Каховский плацдарм по-прежнему занимала группа Саблина. На рассвете 5 сентября семь танков белых ворвались в окопы и стали ломать проволоку. но они были пущены одни. Основное условие, что всякая бронемашина, а в особенности танк, это есть подвижный форт, могущий действовать только в непосредственной связи с пехотой или конницей, не было соблюдено. Танки вошли в каховку, а пехота второго корпуса лежала далеко сзади. Красные отхлынули и открыли огонь своей артиллерией. Танки были подбиты, а пробовавшая продвинуться вперед пехота белых была встречена кроме артиллерии уже и пулеметами красных. Потеряв огромное количество людей, около трех тысяч, и шесть танков, корпус Витковского отхлынул назад. Дух был совершенно подорван, вера в командование утрачена. Две трети командиров полков ушли из армии, а за ними масса строевых офицеров. Даже по заявлению Врангеля, корпус Витковского не представлял уже боевой ценности. Восьмой кавалерийский полк пришлось расформировать, большинство его офицеров во главе с командиром полка Мизерницким, бывшим начальником конвоя, оставили службу так же, как и пехотные, под разными предлогами и за болезнью зачислялись в резерв. Так кончилось, ничем не оправдываемое, кроме личных счетов, наступление Врангеля на Каховку. Дело Шарова тоже срывалось. Его нельзя было раздуть в позорную для меня историю. а 2 сентября состоялось заседание Ялтинской городской думы, протокол которой был прислан в Севастополь Врангелю и мне вскоре после рокового Каховского дня исследовательской истории. Постановление думы было очень пространно и витиевато, описывало и подчеркивало достоинство Врангеля и мои, говорило о лихаимстве и преступлениях высших чинов административного управления, уничтоженного мною, и заканчивалось избранием меня почетным гражданином города Ялта. Постановление это было составлено в очень дружелюбном тоне по отношению к Врангелю и подчеркивало, что Врангель сам оценил мои заслуги. Но именно поэтому это был сильный удар для Врангеля. Было ясно, что гласный суд немыслим без дискредитирования его самого, и мое оправдание за полным отсутствием какого-либо доказанного обвинения несомненно. «Тайно же тоже вести дело нельзя, без моего гласного ареста, потому что иначе я не подчинюсь тайному судилищу». Таким образом, в Врангелю пришлось бросить это дело. Шаров перестал сознаваться, но в благодарность за его службу его не притесняли и затягивали дело. Только в 1923 году, уже в Константинополе, оно слушалось, Иврангель амнистировал своего верного контрразведчика. Говорят, неудачи не приходят поодиночке. И тут, в этот период поражений, они сыпались одна за другой. Параллельно с Каховской неудачей потерпела крушение операция «Кубанская» и опять по вине неорганизованности. Об этой операции говорили все и знали все заранее, называли пункты высадки. штаглав начальник штаба главнокомандующего, генерал Шатилов, занимался продажей нефтяных бумаг, которые, благодаря слухам о десанте, вздувались в цене. Одновременно с этим шли нелады Врангеля с кубанским атаманом и назначением новых атаманов-отрядов, которые должны были ехать с десантом. Одновременно оказались на лицо неотрешенные старые и вновь назначенные. Операция была поручена генералу Улагаю, Человеку, безусловно, честному, но без широкого военного образования. Он был избран как популярный кубанский генерал, кажется, единственный из всех известностей, не запятнавших себя грабежом. У Врангеля, конечно, были с ним не лады, и поэтому к нему был назначен генерал Драценко, начальником штаба с особыми полномочиями, позволявшими ему игнорировать своего начальника. Так что от Улагая оставалась только фирма. Этот Драценко был всем известен как специалист по поражениям. Каждый бой он обставлял крайне научно. Много о нем говорил и до, и после дела, но неизменно его проигрывал. Это был типичный представитель врангелевских приближенных. Я тогда очень удивлялся, что такой честный человек, как Улагай, взялся при таких условиях командовать армией. Для того, чтобы довершить картину неправильной постановки дела, И еще больше связать десант, в Керчь был посажен уже известный нам генерал-квартирмейстер штаба главнокомандующего генерал Коновалов и распоряжался оттуда именем главкома. Подробностей этой операции я не знаю, потому что в рангелем эта «победа» усиленно замалчивалась. Десант произошел на Таманском полуострове. Красные, совершенно правильно не давая главного боя у побережья, оттянули десант вглубь Кубани, и нажали на фланги и тыл. Все побежало, причем лучшие части юнкера погибали, спасая бегущую толпу. Вместе с десантом бежала и небольшая часть населения, примкнувшая к нему. Вообще население встретило десант довольно-таки осторожно, в особенности после первых его шагов, когда опять начали отнимать подводы, лошадей и хлеб и взыскивать за службу у красных. Но примкнувший элемент все же был, благодаря чему десант вернулся в увеличенном, несмотря на большие потери составе. Врангель изображал его, конечно, как набег и победу, но всем было ясно, что это было поражение, и поражение тяжелое, а Врангель сам подробности старательно замалчивал. Донской десант полковника Назарова тоже был неудачен. Восставших было слишком мало, и десант не вернулся.